Он заменил обойму и передернул предохранитель, задумчиво целясь в Алариха. «Прекрати!» — деревянным голосом попросила Мередит. Она повернулась к Елене. «Елена, заставь его прекратить! Он только сделает хуже!» «Аларих не причинит вреда, я клянусь!» «Я неделю потратила на то, чтобы убедить его, что вы не причините вреда ему!» «А теперь у меня, похоже, запястье сломано!» — спокойно отозвался Аларих. Светлые волосы лезли ему в глаза. «Ты сам виноват!» — оборвала его Мередит. Бонни, прильнувшая к Алариху, вздрогнула от такого фамильярного обращения Мередит, отошла на пару шагов и села. «У меня нет времени слушать объяснение по поводу всего этого», — сказала она. «Пожалуйста, доверяйте мне», — попросила Елену Мередит. Елена посмотрела в темные глаза подруги. Она верила ей. Это были ее слова. Они пробудили другие воспоминания о том, как она сама просила Стефана о том же. Она кивнула. «Дамон!» — позвала она. Он легко отбросил пистолет и вдруг улыбнулся всем присутствующим улыбкой, которая предельно ясно говорила о том, что в случае чего никакое оружие ему даже не понадобится. Он прекрасно обойдется без него. Теперь, если все просто послушают, я объясню, сказала Мередит. Да уж неплохо бы, процедила Бонни. Елена подошла к Алариху Зальцману. Она его не боялась, пока он окидывал взглядом ее всю с ног до головы, он сам испугался. Она остановилась в паре метров от места, где он сидел, и опустилась на колени, заглядывая ему в лицо. Привет. Он все еще держался за запястье. «Привет», — сказал он и судорожно сглотнул. Елена бросила взгляд на Мередит, потом опять на Алариха. Да, он боялся. Прятки, упавшие на глаза, делали лицо совсем юным. Может быть, года на четыре-пять постарше Елены, не больше. «Мы не причиним тебе вреда», — сказала Елена. «Я ему это постоянно твердила», — тихо поддакнула Мередит. «Я объяснила, с чем бы он ни сталкивался, каких бы историй ни слышал, вы другие. Я рассказала то, что знаю о Стефани, как он боролся со своим естеством все эти годы. Я рассказала, через что прошла ты, при том, что ты об этом не просила». «А с чего это ты с ним так разоткровенничалась?» — подумала Елена. Она обратилась к Алариху. «Ну, хорошо». «Теперь ты знаешь, кто мы такие. А вот единственное, что мы знаем про тебя, это то, что ты не учитель истории». «Он охотник», — деревянным голосом сказал Дамон. «Он охотник на вампиров». «Нет», — вмешался Аларих. «Ну, во всяком случае, не в том смысле, который вы вкладываете в это слово». Казалось, он принял решение. «Ну, хорошо. Из того, что я узнал о вас троих... Он запнулся, оглядывая тёмную комнату, как будто только что понял что-то. «А где Стефан?» «Он сейчас придёт. Вообще он уже должен быть здесь». Он собирался зайти в школу и прихватить Кэролайн. Реакция Лариха была самой неожиданной. «Кэролайн Форбс?» – подскочил он. Его голос звучал так же, как во время разговора с доктором Файнбергом и директором, жёстко и решительно. «Да». Она прислала ему записку, вроде бы хотела извиниться. Она хотела встретиться с ним в школе перед собранием. Ему туда нельзя. Надо его остановить, — быстро заговорила Ларих, вскакивая на ноги. Он уже там. А почему ему туда нельзя? — забеспокоилась Елена. Потому что пару дней назад я провел сеанс гипноза с Кэролайн. Я попробовал гипноз еще раньше на Тайлере, но безрезультатно. Но Кэролайн гипнабельная. И она вспомнила кое-что из того, что случилось тогда в ангаре. Короче, она признала в нападавшем Стефана Сальватора. На долю секунды все присутствующие потеряли дар речи от шока, но потом подала голос Бонни. Но что может сделать Кэролайн? Не может же она ему навредить. Вы что, не понимаете, что мы больше не со школьниками имеем дело? Все слишком далеко зашло. Отец Кэролайн в курсе. Отец Тайлера в курсе. Они беспокоятся за безопасность горожан. Тихо, тише! Елене на сознание металось, пытаясь засечь хоть малейший намек на присутствие Стефана. Он сам довел себя до истощения силы. Вдруг поняла она той частью сознания, которая была абсолютно спокойна, несмотря на общую панику и смятение. В конце концов она нащупала след, очень слабый, но это был след Стефана. Он был в беде. Что-то не так, подтвердил Дамон. Она поняла, что он тоже искал, а сила у него была гораздо больше. Пошли. Подождите, давайте сначала поговорим, не надо суетиться. Аларих с тем же успехом мог убеждать дождь перестать идти. Дамон был уже в окне. В следующий момент выпрыгнула Елена, тут же приземлившись точно рядом с ним. Сверху они услышали голос Алариха: «Мы тоже идем, не уходите без нас». «Сперва я с ними поговорю, я могу все уладить!» Елена почти не слышала его. В мозгу билась единственная мысль — стереть с лица земли каждого, кто посмел обидеть Стефана. «Слишком далеко зашло, говорите, а теперь я зайду так далеко, как потребуется. Пусть только попробует его тронуть». Перед глазами вспыхивали картины того, что она сделает с обидчиками. Очень много картин. В другое время она бы удивилась такому бурному выбросу адреналина в кровь. Она чувствовала близость Дамона, когда они бежали по снегу. Он весь был похож на вспышку красного света и ярости. Нутро Елены, тоже охваченное бешенством, радовалось такому соседству. Но тут ее осенило. — Я ведь тебя торможу, — вдруг поняла Елена. Она почти не запыхалась, даже несясь по неутоптанному снегу, но все равно ни одно существо, ни на двух ногах, ни на четырех, не может двигаться быстрее птицы. — Лети, — попросила она, — лети как можно быстрее. Я догоню. Она не стала дожидаться, пока из сгустка тьмы и воздушного водоворота появится птица. Она лишь увидела, как ворон взлетел, и услышала мысленный голос Дамона. — Удачной охоты! сказал он, и черная крылатая тень метнулась к школе. «Удачной охоты!» — пожелала ему Елена и прибавила скорости, все время сосредотачиваясь на сигналах Стефана. Стефан лежал на спине и мечтал о том, чтобы хоть как-нибудь сфокусировать зрение и прояснить сознание. Частично этому мешали снег и боль, частично восьмисантиметровая рана на черепе, из которой струйка вытекала кровь. Конечно, он сглупил и зря не осмотрел территорию вокруг школы, а если бы осмотрел, заметил бы машины с тонированными стеклами на заднем дворе. Он вообще сделал глупость, что пришел сюда. А сейчас он за это расплачивался. Стефан никак не мог сосредоточиться и позвать на помощь. Он был слишком слаб, потому нападавшие так легко с ним справились. Он почти не ел после той ночи, когда напал на Тайлера. Он подумал что попал в передрягу по собственной вине. Не надо было идти против своей природы. В конце концов, Дамон оказался прав. Все люди одинаковы. И Аларих, и Кэролайн. Вообще все. Все предают. Надо было на них охотиться и наслаждаться жизнью. Он надеялся, что Дамон позаботится о Елене. С ним ей будет хорошо. Он сильный, и безжалостный. Он научит ее выживать. Стефана это радовало. И одновременно внутри него что-то очень противилось этому. Зоркий глаз ворона сразу разглядел лучи фар внизу. По правде, даману не нужно было этого. Он ориентировался по слабому маячку, пульсации жизни в теле Стефана. Брат был очень слаб, но держался из последних сил. Так ты ничему и не учишься, я погляжу, мысленно обратился к нему Дамон. Эх, надо тебя оставить здесь помирать. Приземляясь, он одновременно трансформировался в более боеспособную, чем птица, форму. Черный волк врезался в гущу людей, окружавших Стефана, целясь в того, кто занес деревянный кол над его грудью. Силу удара человека отбросило метров на десять. Кол полетел в траву. Дамон подавлял инстинктивное желание вцепиться человеку в горло, а оно все усиливалось, подпитываемое инстинктами его звероформы. Он развернулся и бросился к другим людям, которые стояли в замешательстве. После второй атаки они бросились в рассыпную, но один из них добежал до освещенного участка и вытащил что-то из-за плеча. — Это ружье, — понял Дамон, — возможно, заряженное такими же специальными пулями, как пистолет Алариха. Сбить человека с ног до того, как он спустит курок, невозможно. Волк взвыл и приготовился к прыжку. На мясистом лице человека появилась улыбка. Быстрая, как змея, рука с белой кожей вынырнула из тьмы и сбила ружье в бок. Мужчина в бешенстве повел глазами. Волк оскалился. Подоспела Елена.